Глава четвертая Ну вот и Буян, цель нашего путешествия Средоточие вольницы и разбойничий вертеп Я рассматривал его через окно ходовой рубки, вскинув к глазам бинокль Остров представлял собой практически правильный ромб со стороной примерно в полторы версты с изрезанным скалистым побережьем и эдакой бородавкой в одном из углов. От этого выступа вдоль восточного берега тянется песчаная коса, дополненная каменным молом. В результате получилась достаточно просторная гавань для стоянки крупных плавающих дирижаблей. Там сейчас находится с десяток судов различного тоннажа. В дальнем углу я даже приметил крейсер второго ранга и парочку ракетоносцев. Насколько мне известно, боевые корабли у вольницы большая редкость. У местных пиратов принято отпускать захваченные дирижабли, предварительно снимая с них груз. Трюмы же военных кораблей, мягко говоря, не отличаются вместимостью. Основное отличие военного корабля от гражданского – это не только более серьезное вооружение, что также сказывается на грузоподъемности но и наличие тарана. Я теперь знаю, что его можно установить не на любой дирижабль, а только при наличии усиленного каркаса, что тоже утяжеляет само судно и уменьшает его полезную нагрузку. Так что, если вольный капитан владеет боевым кораблем и уж тем более ракетоносцем, то можно не сомневаться, он пробавляется каперством. То есть поступает на временную службу к какой-нибудь из сторон конфликта. А в этом случае практикуют уже захват судов в качестве трофеев и увод их в порты нанимателя. Можно, конечно, вступить и в гильдию варягов, но там, помимо наличия устава, нужно еще и налоги платить, что нравится далеко не всем. А может дело и в том, что гильдия берется не за всякий контракт, стараясь держаться подальше от грязи и тухлятины. Вот тут и пригодятся вольные капитаны, которым закон не писан, а на репутацию плевать, была бы солидная плата» это сугубо мое мнение. Одноименный город Буян не так уж и мал. На вскидку население порядка четырех От порта тянутся сразу две улицы, упирающиеся в довольно просторную площадь. Туда же сходятся и другие улицы, которых тут пять. Но удивление, постройки не какие-то там лачуги, а вполне себе капитальные дома с побелкой, крытой красной черепицей. Картинка... «Согласен, выглядит красиво, только нутро у этой идилии гнилое», — ответил на мое замечание Потапов. «Будь моя воля, подогнал бы сюда боевой отряд и разнес тут все к чертям собачьим». «Как-то не верится, что город построили разбойники», — произнес я. «И правильно, что не верится. Поселение здесь существовало издревле. Еще до катаклизма тут была греческая колония». При расширении Никейской империи остров являлся перевалочной базой на торговом маршруте с Русью. Постепенно дирижабли становились лучше, а дальность перехода на них дальше. С появлением самолетов его расположение оказалось неудобным из-за обособленности, и городок пришел в упадок. Вот тогда-то тут и обосновались разбойнички, благодаря которым Буян пережил второе рождение. «И, как я понимаю, с попустительства Никейской империи...» «Русского царства, Болгарии и Румынии?» – заметил я. «С попустительства и опосредованной поддержки русского царства», – подтвердил Потапов. «Весь товар в результате уходит в казну Дмитрия Ивановича. Остальные ограничиваются возможностью найма местных обитателей для той или иной грязной работенки». Правда, наш государь не дает больно уж разрастись этой братьи и контролирует их численность, время от времени назначая награду за голову того или иного зарвавшегося капитана. Ну что тут сказать? Если существует такая клоака, значит это кому-то выгодно. К слову, я тут также не для увеселительной прогулки, а со вполне определенной целью. Никакой противовоздушной обороны на острове не было и в помине, К чему, если его обитатели и не подумают драться за этот клочок земли? Разбойники поспешат покинуть райский уголок при первых же признаках опасности. Местные не станут противиться серьезной силе и предпочтут встретить новых хозяев как своих освободителей. Им ведь без разницы, кто будет оставлять свои деньги во всевозможных заведениях. Хотя, конечно, сегодняшние хозяева куда предпочтительней. Никто нас не встречал и не сопровождал в порт. При приближении связались с маяка посредством световой сигнализации, используя международный код, узнали название судна и указали номер причала, рассмотреть которое не составило труда, так как они написаны на деревянном настиле. Еще до окончания швартовки нас уже встречал портовый чиновник, и, что примечательно, он был один – и имел явно скучающий вид, недвусмысленно указывающий на отсутствие к нам какого-либо интереса. «Вообще-то даже самолеты встречают с помощником для досмотра. А тут судно грузоподъемностью в три пудов и вот такой несерьезный подход. Я даже подумал, что нас сейчас начнут мурыжить в ожидании местных таможенников». Войдя в ходовую рубку, чиновник со скучающим видом представился и поздоровался, после чего присел на указанный стул и открыл свою амбарную книгу. «Я так понимаю, трехтысячник», — наконец произнес он. «Полезная грузоподъемность носорога без надбавки от аэродинамики и с неактивным облегчителем составляет 50 тонн, то есть, грубо говоря, 3000 пудов. Потому и проходит он по русской классификации как «трехтысячник». «Вы правильно понимаете, Яков Константинович», — ответил я, и не думая раздражаться его холодностью. «Можно, конечно, и окрыситься на него, ответить с пренебрежением или и вовсе посадить в лужу, но я предпочитаю вежливость, которая и города берет. Опять же, с меня не убудет, а лишний человек, не имеющий камня за пазухой, никогда лишним не будет». Суточная стоянка в порту — 150 рублей. Минимальный срок — трое суток. Насколько намереваетесь задержаться, все так же холодно поинтересовался чиновник. Сбора за вооружение платить не нужно. Кто будет осуществлять досмотр судна, в свою очередь, поинтересовался я. Капитан, конечно, Потапов, но владелец я, а потому и данные вопросы решать мне. В этой связи Аристарх Дмитриевич предпочитал сидеть в своем кресле и не вмешиваться. «Это буян, тут вы платите только за грузоподъемность». «И нам наплевать, какое у вас вооружение. Такого понятия, как контрабанда, у нас не существует, даже если это невольники. Нас данное обстоятельство не касается. Просто помните, что русский и имперский флот не жалуют работорговцев». «Помимо этого, каждый член экипажа перед выходом за территорию порта должен уплатить на КПП сбор в 1 рубль или в иной валюте по курсу, который вывешен там же». «Потом ведь можно будет продлить срок стоянки», — уточнил я. «Без проблем, но если вы покинете порт до истечения оплаченного срока, а затем вернетесь, должны будете уплатить сбор по новой». «То есть минимум стоянки трое суток», — уточнил я. «Именно. Лихо тут у вас». «В таком случае я пока оплачу минимальный тариф. Вот 450 рублей». Чиновник принял деньги, сделал запись в соответствующей графе и повернул книгу мне для подписи. На этом все формальности были закончены. «И последнее, господа. На острове запрещено ношение оружия. Хоть открытое, хоть скрытое. Ножи только перочинные. За нарушение штраф 500 рублей. Если с его помощью совершенного преступление, смерть. Об этом еще предупредят отдельно, на КПП Порта. Затем позвольте откланяться». Яков Константинович, задержал его я, когда он уже направился на выход, мы здесь впервые. Не подскажете, где я могу найти надежного маклера? Чиновник без тени смущения принял 50-рублевую банкноту, хотя и не смог скрыть своего удивления. Похоже, на буяне портовых служащих не часто балуют побочными приработками, что и неудивительно при существующих тут нравах и минимуме запретов. На буяне только три маклера, ведущих дела со сторонними торговцами», – начал пояснять чиновник. «В большем количестве попросту нет надобности, однако самые обширные связи у Брейера Самуила Давидовича. Если он чего-то не сможет достать, причем не только здесь, то это не сможет никто. Первая портовая, дом 42. Благодарю». Чиновник коротко кивнул и направился на выход, будучи уже не столь недовольным несправедливостью этого мира. Подозреваю, что ему перепадет еще и комиссия от этого самого Брейера. Понятно, что местные обитатели пробавляются грабежом, но какой смысл потрошить купцов, если не иметь возможность сбыть товар? Появляться же в портах государств, мягко говоря, им не очень удобно. Поэтому есть несколько торговцев, проводящих торговые операции с Буяном, и ведут они дела с местными дельцами. Причем не только вывозят товары с острова, но и завозят потребное сюда. В основном это продовольствие, топливо и запасные части, которые джентльмены удачи покупают в три дорого. Если разрешите, Ристарх Дмитриевич, пойду готовиться к сходу на берег, произнес я, обращаясь к Потапову. «Не забудьте охрану, Федор Максимович. Я бы не стал доверяться местной страже», – заметил капитан. «Так и поступлю», – заверил я. Вообще-то это относилось не только ко мне. В увольнении отбывала лишь треть команды, причем группами по 10 человек, и при наличии у старшего разговорника для связи с вахтенным офицером. Два из трех отделений десантников, оставшихся на борту, составляли силы быстрого реагирования на случай, если придется вытягивать кого-то из неприятностей. Я не для того вложил столько сил в подготовку своих парней, чтобы терять их в идиотских кабацких драках. «Ну что, готова?» – поинтересовался я у Насти. «Всегда готова», – отрапортовала она, коснувшись полей Федоры кончиками пальцев. «Тогда на выход. Посмотрим, что представляет собой разбойничий вертеп». Признаться, вертеп удивил. От порта в центр вела чистая улица, правда, как по мне, узковато, ширина всего-то в пару сажен. Выбеленные стены, вымытые окна заведений, даже в припортовых дешевых наливайках и публичных домах. При взгляде на последнее Настю передернула, поэтому я предпочел ускориться. К сожалению, с транспортом здесь туговато, ни о каком извозчике и уж тем более такси не может быть и речи. Да даже если бы они и оказались под рукой, по улицам бродит слишком много разномастного народу при отсутствии тротуаров» и потому скорость была бы ниже пешеходной. Так что лучше ножками, но и не забывая осматриваться по сторонам. Мы поднялись метров на 200, и попадающиеся на пути заведения приобрели более презентабельный вид. Шедшая впереди нас группа наших матросов завернула в трактир, на вывеске которого был изображен пират на деревянной ноге, другая, в составе которой Бивень со своими парнями и присоединившимися к ним Василисой и Марией, поднялась чуть повыше и выбрала заведение поприличней, с соответствующими ценами. У пилотов их жалование получше, и премия им обломилась. Нужный нам дом представлял собой глухую выбеленную стену в два этажа с выделяющимися на ее фоне черными стальными воротами и врезанной в них калиткой. К слову, окна жилых домов в этом городке на улицу не выходили, только у заведений, призванных скрасить досуг разбитной братьи. А уж этих-то хватало, пусть они и не стремились к поиску неприятностей на каждом шагу. Впрочем, вполне возможно, просто пока еще не время. Всего-то три часа по полудни, и денек выдался жарким. 30 июня, как ни крути. И кому захочется задираться в такую жару, вот когда температура воздуха чуть понизится, а градус в крови повысится, тогда и начнется всеобщее веселье». Звонка на калитке не оказалось, зато висел деревянный молоток, и хотя покраска свежая, судя по следам рядом, пользуются им регулярно. Неплохой признак, указывающий на востребованность хозяина дома. «Кто там?» – послышалось из-за калитки в ответ на стук молотка. «Владелец фрегата «Носорог» Горин Федор Максимович со спутницей и охраной, если вам это о чем-то говорит», – произнес я. «Не говорит». Тут же ответил грубоватый голос и поинтересовался. «Зачем пришли?» «Это дом маклера Брейера Самуила Давидовича?» «Да». «Вы Самуил Давидович?» И не подумал я скатываться в грубость. «Нет, я его охранник». «Значит, мы пришли не к вам. Доложите хозяину дома, или мы прогуляемся к другому маклеру». «Зачем же тогда пришел сюда, если тебе без разницы куда идти?» «Повторяю вопрос. Вы Самуил Давидович?» «Нет». В таком случае либо доложите, либо потом сами объясняйте ему причину нашего ухода. Подожди. Отсутствовал охранник недолго. Не прошло и пары минут, как калитка отворилась, и нас пропустили под свод воротной арки. Правда, моим телохранителям пришлось остаться снаружи. Я к этому отнесся с пониманием, не забыв бросить взгляд на Настю. Она едва прикрыла веки, давая понять, что будет отслеживать обстановку вокруг нас. Так что внезапного нападения я не опасался. А с остальным мы уж как-нибудь разберемся. Вообще-то, я ожидал увидеть перед собой эдакого хитрована в возрасте с характерной внешностью и говором. Но на поверку хозяином дома оказался высокий и статный мужчина лет 30 с небольшим. Одет в белую рубашку свободного кроя с отложным воротником и расстегнутой верхней пуговицей, светлые брюки и парусиновые туфли. Из украшений только крупные камни амулетов в кольцах. Смотрится как богато, так и более чем солидно. Встретила нас в небольшом саду, расположенном за домом. Иметь такую площадь в центре города не всякому дано. Хотя, возможно, я рассуждаю критериями обычных городов, к каковым буян никак не относится. Хозяин сидел в беседке в плетеном кресле за таким же столом, на котором стоял запотевший кувшин. Судя по жидкости в бокале это было освежающее белое вино. В первую свою реинкарнацию я оказался в средневековой Византии. Именно тогда я узнал, что вина бывают практически безалкогольные, освежающие в жаркий день. Ну, чисто русский квас. Вообще-то сравнение, мягко говоря, некорректное, хотя суть у этих напитков и одна. Чем могу быть полезен, Федор Максимович, или все же лютый? После того, как мы представились друг другу, поинтересовался Брейер, пригласив присесть в подготовленные легкие кресла. «Кажется, мне все же указали на действительно настоящего мастера своего дела», – одобрительно произнес я, помогая присесть Насте и сам опускаясь в кресло. «Вина?» – предложил хозяин. «Благодарю», – ответил я, а Настя только легонько придвинула свой бокал. «Информация – залог успеха. Я не мог обойти вниманием потомка древнего рода, решившего самостоятельно проложить себе дорогу в этом жестоком мире. Да еще и за короткое время успевшего добиться столь многого. С того момента, как вы получили патент приватира, ваше появление здесь было только вопросом времени». Закончив разливать вино, слегка разведя руками, сказал он. «Пожалуй, мне стоит навести справки о вас». В принципе, я думал, что других дел с Буяном у меня не будет. Однако вы смогли меня заинтересовать. Буду рад дальнейшему сотрудничеству». В ответ я улыбнулся и посмотрел на Настю. Та, в свою очередь, пригубила прохладное вино, и когда перевела взгляд на меня, ее веки едва заметно дрогнули. «Я прошел проверку на искренность», – улыбнулся Брейер. «Не обессудьте, но мне известно, что Анастасия Ильинична целительница и способна распознать ложь без амулетов». «В вашей искренности пока у нас сомнений нет», — подтвердил я. «Впрочем, я не уверен, возникнет ли у меня потребность в дальнейшем сотрудничестве, а потому не стану вас понапрасну обнадеживать». «Мне импонирует ваша искренность, Федор Максимович». «Итак, чем я могу быть вам полезен?» «Я хотел бы приобрести малахитовые бляшки». Для нас это довольно редкий товар. Я и не думал, что у меня получится приобрести его сразу, но я готов сделать заказ и обождать, пока вы сможете мне его предоставить. А в качестве гарантии могу оставить аванс в размере, скажем, 10 тысяч рублей. Какие бляшки вас интересуют? Толстые или тонкие? поинтересовался он. Разница заключалась в том, что тонкие применялись в изготовлении шкатулок для хранения амулетов, а толстые – для экранирования источников силы. Конечно, я мог приобрести их и легально, но в этом случае непременно привлек бы к себе внимание, чего хотелось бы избежать. Мне необходим малахит, чтобы облицевать им изнутри рабочий кабинет Насти и получить возможность без использовать генератор. «Толстые», – ответил я. И о каком объеме идет речь? 80 квадратных метров. М -м. В моем распоряжении имеется такой товар. Однако объем составляет сто квадратных метров, и дробить его на мелкие партии я не намерен. Вот как. Думаю, мой наниматель согласится выкупить всю партию. Тем паче, что у вас цена будет всяко ниже, чем за потребное ему в другом месте. Отнюдь. Я ведь продаю не только товар, но и гарантирую тайну сделки. Уверен, что вашему нанимателю не хотелось бы афишировать свою причастность к приобретению Малахита. Поэтому я намерен просить за него миллион рублей. Ну что тут сказать, губа у этого сына Израилева не дура. По всему выходит, что кто-то открыл новый источник силы и желает его укрыть от посторонних глаз, пока не наберется сил, чтобы отстоять свалившийся на него приз». Так что на дешевизну тут рассчитывать не приходится. Вот если бы закупщиком выступил кто-то из уже привычных торговцев, тогда совсем другое дело, и Малахит ушел бы чуть не вдвое дешевле. Но при таких раскладах нет никакой надобности в скидке. В ваших словах есть резон, Самуил Давидович. Однако я уполномочен лишь сделать заказ и оставить задаток. Прошу простить, мне необходимо связаться с нанимателем. «Извольте», — кивнув, согласился Брейер. Я поднёс палец за ухо, словно касаясь разговорника, и произнёс. «Сударь, это Горин». Выждал паузу и продолжил. «Малахит в наличии, но на двадцать квадратов больше потребного. Продаётся одной партией, и цена не ниже обычной. Тайну сделки гарантирует. Каково будет ваше решение?» На этот раз пауза была ещё короче, после чего я отпустил руку. «Самуил Давидович?» Мой наниматель не рассчитывал на то, что потребное ему окажется в наличии, поэтому я уполномочен оставить только задаток. Никаких проблем, Федор Максимович. Задатка в сто тысяч и вашего обязательства выкупить товар в течение месяца будет достаточно. Если нет, то и товар, и деньги останутся у меня». Справедливо, улыбнувшись, протянул я ему руку. Осталось только взглянуть на товар. «Не доверяете моему слову?» Это не вопрос доверия или недоверия, Самуил Давидович. Согласен. Как долго вы планируете задержаться на Буяне? Думаю, трое суток пробудем. Хочу дать людям отдохнуть. Слишком уж у них выдалось напряженное время. В таком случае завтра в девять утра на моих складах в северной части порта. Найти их не составит труда. Договорились».